Глава двенадцатая. Переправа. «Грустная повесть», — тихо произнес Ауранг, когда Янди закончила свой рассказ. «Ну, для чего ты рассказала мне ее?» Солнце давно зашло, река была затянута зыбким холодным туманом. Дальний берег Даны был уже совершенно невидим, да и на ближнем все вокруг тонуло в непроглядной тьме. «Твой отец был на том холме?»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 «Не беспокойся. Второй моя забота». «Только не убивай его». «Хорошо». «Пообещай мне». «Обещаю», — хмыкнула девушка. Воспитанник Тулума облегченно вздохнул и кивнул Рыкуну. «Малыш, за мной». Когда лодка причарила к берегу, все было тихо. Лишь кваканье лягушек оглашало ночь. Ауранг внимательно следил, как приплывшие воины, остановившись неподалеку от берега, слушаются, оглядываются и, лишь потом убедившись, что опасности нет, причаливают и вытаскивают чел на песчаную отмель. Ауранг не слышал, о чем они говорили, но вот один из них кивнул и полез наверх по склону. Губы Махнача тронула довольная улыбка.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 — Ты что, не видел? Он пытался сбежать. — Хвала солнцу, я успел остановить его. Жестокая выходка Янди привела Ауранга в бешенство. — Но можно было кинуть в ногу. — А он бы заорал. Сюда бы прибежали другие венды. — Но здесь же нет других. Ты сама только что сказала, они ушли к священному холму. — Подумай сам, — увещевала его Янди.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 Янди ласково улыбнулась закипающему махначу. Мы заодно. Давай оставим глупые споры. Помоги мне сбросить его тело в реку, да побыстрее. Нам следует поспешить. — Ну уж нет, — подумал Махнач, скрещивая руки на груди. Святейший Тулум с детства учил его подмечать и подавлять в себе предвестники ярости. Поначалу Аурангу было очень трудно, но Тулум терпеливо внушал ему,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 как, вероятно, и прочие люди. Янди лгала с легкостью и удовольствием и убивала по необходимости, через миг о том начисто забывая. — Господь и сварха, дарующий нам искры наших жизни, как ты допустил, чтобы твое чистое пламя было сквернено темной душе этой женщины? — Чего ты ждешь? — нетерпеливо повторила Янди. — Тут опасно.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 Ты пойдешь с котенком, не умеющим даже прокормить себя, чтобы в одиночку сразиться с войском вендов? Тебя убьют и натянут кожу на бубен, а из шкуры твоего любимца какая-нибудь венка сошьет плащ своему мужчине. Ну, это твое дело. А вот о том, что из-за твоей нелепой жалости к врагам царевна станет игрушкой дикого головореза, ты будешь думать до конца жизни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 Наверняка те, кто стережет берег, скоро будут здесь. Мы управились быстрее, чем венды. Однако намного ли? Он поудобнее перехватил охотничье копье. Идем, Ракун. Если догнать вендов, уходящих вглубь своих лесов, то можно, подобно саблезубцу, красться следом за добычей. На хвосте глаз нет. Наверняка, отойдя от пограничной реки, венды станут беспечнее. Теперь-то что? Они у себя дома. Главное — выбрать миг. Ауранг словно в явь увидел. Вот усталые после дневного перехода Венда собираются у костра на отдых. Оставленные рядом с Аюной стражи садятся меж сородичей. И тут самое время появиться ему, перерезать путы, которыми она привязана к дереву. А юна хочет вскрикнуть от радости, но он закрывает ей ладонью рот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 Злость на Янде прошла, сменившись спокойной уверенностью. — Да, именно так он и поступит. Рыкун подбежал на зов, и Ауранг ласково принялся чесать его за ухом. — Сейчас уйдем отсюда подальше, дружок, и тогда поищем дичь, чтобы поесть. В этот миг откуда-то со стороны леса, темнеющего над Косогором, послышался резкий окрик на незнакомом языке.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 Он упал ничком и обвис в седле. В тот же миг, широко раскинув руки, упал с коня и его соратник. Летля ослабла, Ауранг скинул ее с себя и вскочил на ноги. Третий всадник остановился, начал разворачиваться, и тут в седле за его спиной возникла Янди. Ауранг не успел заметить, откуда она появилась. Вокруг шеи Венда в один миг обвилась веревка с узлами, и Янди слетела с коня и повисла, затягивая удавку. «Прости, не хотела тебя тревожить», — ехидно сказала она потом, мигом сматывая узловатую веревку и пряча ее под широкий, расшитый узорами пояс. «Возможно, эти всадники тебя совсем не обеспокоили, но твой драный кот своим визгом переполошит округу, и сюда сбегутся все окрестные венды». Ауранг молча перенес насмешки, спеша освободить рыкуны из петли.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 На первый взгляд они были целы, хотя зверь при попытке хозяина ощупать лапу взвизгнул и отдернул ее. — Я заберу двух коней, — раздался сверху голос Янди. Ауранг поднял голову и увидел лазучицу на коне. — Для меня и для Аюны, — пояснила она. — Третьего, если хочешь, можешь взять себе. Только все же сделай мне одолжение и избавься от тел.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 Он представил удавку, которой Янди одним движением прикончила недавнего хозяина своего коня и невольно вздрогнул. Ему вновь вспомнилась бьярская путевая вежа, изрыгающий проклятие шрам с растеченной скулой и точно такой же веревкой в руках. А что, если там во дворце, в покоях Хардвана, тоже были ненакхи? — Это все, что ты хотел спросить?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 Ее печально известного отца неспроста прозвали радханским душегубом ⁇ ашрам, которым воплотилась вся злоба племени накхов. Но чем лучше другие племена? Вдруг подумалась о Урангу. Венды захватили царевну, убили ее свиту и насмерть замучили пленников. Махночи мои родичи. Разве не сам я рассказывал Аюне, что в их языке нет слова доброта? Это все должно быть потому, что они дикари, которых не озарил свет Вархи. Но тут воспитаннику Тулума вспомнился ясноликий Киран, который удивительным образом врал, не говоря ни слова лжи, и сеял повсюду зло, твердя благи.